него расплескалась потельняшкам разлилась по мере этом даже в сердце синего затерялась разлилась своим заманчивым цветом глава седьмая. склеп и веселый роджер Если быть откровенным, то главная цель любых учений для нормального командира – это сохранить личный состав, вооружение и технику, а также прочее имущество. Разумеется, в официальных документах цели учений указываются другие, деловито-патетические – научить, дать практику, тренировать, испытать, прививать и тому подобное. Но на самом деле с командира никогда не спрашивают, если он в ходе учений кого-то там доучил или не дотренировал. А вот за потерянный раздолбаем курсантиком штык-нож задерут командира, как сидорову козу. И без лишних эмоций вычтут стоимость этого самого ножа. В десятикратном размере, между прочим, из тощенькой командирской зарплаты. И это самый безобидный вариант. Если же этот пресловутый раздолбай-курсантик посеет автомат или, страшно подумать, секретный пистолет с глушителем или просто-напросто сам обморозится, провалится под лед, попадет под машину, отравится деревенской самогонкой и еще черт знает на что только не способен курсант, то в лучшем случае... Командир может ставить крест на карьере и становиться тихим пьяницей. А в худшем, если нет папы-генерала, должен срочно изучать Уголовно-процессуальный кодекс и заводить знакомство с хорошим адвокатом, что для обычного командира дело совсем незнакомое. Но ни о чем этом курсанты, разумеется, не догадывались. Ведь первым своим учением Готовились с невиданным энтузиазмом. Стопали потрепанные рюкзаки, доставали из загашников припасенные всеми правдами и неправдами холостые патроны и взрыв-пакеты. И на последние копейки закупали фотопленку. Разумеется, о выполнении задания никто толком и не думал. Было совершенно ясно, что задание выполнят все. Спорили только о том, кто это сделает первым. И в самом деле, чего сложного-то? Десантироваться? Ну и чего такого? Уже по четыре прыжка имеем, и ночной в том числе. Собраться на площадке приземления, выйти к району разведки, 15 километров, с семечки. До 7.00 установить наличие в районе разведки стартовой батареи оперативно-технических ракет «Першинг». Определить координаты, передать в центр. В дальнейшем быть в готовности к проведению налета на выявленный объект поиска. Подумаешь, бином Ньютона, да чтоб мы до да такую ерунду не сделали, да нас только выпусти! Курсанты охвачены нетерпеливым азартом и досадливо косятся на командира группы старшекурсника, озабоченного скребущего череп над картой с соткой и в десятый раз проверяющего их лыжные крепления. По инструкции, каждая группа доставляется на аэродром отдельным автомобилем, но это в боевой обстановке, в условиях строгой секретности, а в обычной жизни попроще, под брезентовый тент газона, Нормально впихивается весь курсантский взвод. Все четыре группы с рюкзаками, оружием, рациями и остальной экипировкой. Хорошо еще лыжи едут отдельно, вместе с парашютами, упакованные в парашютно-десантную тару. Но и без них в кузове газона не то что повернуться, пукнуть тесно. Остается кряхтеть, вполголоса полголоса проглянать гада, не желающего убирать свой долбаный гранатомет с твоей башки и утешаться мудрой солдатской поговоркой «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Когда на аэродроме курсанты вылезают из кузова, ни одного фокусника, вынимающего кроликов из цилиндра, вы поблизости не найдете. Они там не появляются, дабы не позориться и не умереть от зависти. Надевание парашютов, крепление оружия, проверка. Быстрее паразиты, темнеет уже. Значит так, обстоятельно напоминает, в который раз командир группы второкурсник лёха Пильников по прозвищу Веселый Роджер. Я прыгаю вслед за лыжами. В воздухе ориентируйтесь на их светомаяк. На земле даю сигналы зеленым фонарем. Как приземлитесь, бегом ко мне. Дарре уже не профукайте, понятно. Своё прозвище Роджер получил из-за черепа, обтянутого кожей, так, что по нему можно запросто изучать анатомию. Особенно жутковатое сходство с главным анатомическим пособием придают глубоко посаженные глаза — почти невидимые в тени глазниц и стрижка под бомбу. Несмотря на устрашающую внешность и звание мастера спорта по боксу, парень он вполне миролюбивый. Дюралевая нутро Аннушки, оказывается удивительно теплым. Курсанты умиротворенно шмыгают оттаявшими с мороза носами один за другим проваливаются в сладкий сон. Не просыпаются они ни при взлете, ни при застегивании карабинов, их парашютов за трос выпускающим. На селену, впрочем, реагируют исправно. Вздрогнули, завозились, встали, приготовились. Пошел, и первый шагнул за борт в зистящую темноту. Удивительное это дело — ночной прыжок. Пожалуй, единственное занятие, во время которого человек может ощутить себя космонавтом в открытом космосе. Шаг в черноту, в которой звезды смешиваются с огнями далеких деревень, мгновение невесомости, рывок раскрывшегося купола, и повисаешь совсем рядом с Луной. Словно ты только что прыгнул прямо с неё Однако зевать нельзя. В темноте влететь в стропы соседу легче легкого. Парашютисты вертят головами, как совы. И их предупреждения матюги ночными ангелами разлетаются над спящей землей. Ветер у земли внезапно усиливается. Пытаешься подтянуть задние стропы, Уменьшить горизонтальную скорость? Какое там? Ноги почти параллельно на летающей земле. Уй, блин! Врубаешься в сыпучий снег, как подбитый мессер. Скорее вскочить, забежать за купол, погасить его. Чёрта лысого ты вскочишь в этих ватных штанах, да с запаской и автоматом на пузе, да и с набитым рюкзаком под задницей. И ветер! «Властно волочит твой наполненный купол по снегу, выдернув тебя из сугроба, как редиску из грядки Подпрыгивая и разбивая башкой в пыль встречные сугробы, летишь, увлекаемый куполом, как чукча на нартах, отчаянно пытаясь подтянуть выскальзывающие из пальцев нижние стропы и не успевая выплевывать снег, забивающий рот» спасение приходит неожиданно купол налетает на заснеженный сток сена и останавливается облепив его на то чтобы расстегнуть карабины подвесной системы окоченевшими пальцами уходит вечность еще одна вечность уходит на то чтобы собрать парашют запихать его в сумку закинуть ее на плечи поверх рюкзака и вперед проваливаясь по пояс в снег, падая и расшивая губы в кровь о прицельную планку автомата, коммерцающей на другом краю земли зеленой искре командирского фонарика. К пункту сбора приползаешь мокрый, как мочалка, с вываленным языком. «Что, здорово!» — весело скалится веселый Роджер. «Легче негру попасть в куклу с клан, чем солдату стать зеленым беретом, а? Ничего не посеял?» «Ну, разумеется, Ауринч уже давно здесь. Пристроил свой парашют рядом с командирским, собрал грузовой парашют и ловко раздергивает ремни, стягивающие пакет с лыжами. Времени на напередых уже нет. С учетом марша до района разведки, Времени на поиск остается всего ничего. Шесть часов. Аккурат по нормативу. Головной дозор вперед. Почесали. Опытный Роджер принял решение вести поиск объекта всем составом группы. Оно, конечно, разделит и группу на три дозора. Дай каждому свой район для поиска. По идее, дело пошло бы скорее. Однако... Учитывая опыт первокурсников в ночном ориентировании на незнакомой местности, становится ясно. Через пару часов искать придется не вражеские ракеты, а самих разведчиков. Не как военные с картами идут, ну, сейчас дорогу спрашивать будут. Ограниченность количества дозоров приходится компенсировать темпом движения. Сто квадратных километров для осмотра — это много или мало? Ну, смотря что искать. Будь это настоящая ракетная батарея, было бы легче. Там и техники куча, и дорогу им инженеры разгребают, что твое шоссе. И дизель-генератор тарахтит морозной ночью на всю округу. Вполне решаемая задача, короче говоря. А если ракетную батарею нахально изображает один единственный газон с надувным макетом ракеты, именуемый на армейском жаргоне, ну вы сами догадываетесь, как на армейском жаргоне может называться надувное резиновое изделие цилиндрической формы. Так вот, этот самый газон может без зазрения совести забуриться в любую глухоманью. Куда реальной батареей ни в жизнь не пролезть, не разместиться? И вот ищи его, гада. — Головной дозор, азимут 35, ориентир леса до да правее берите, бараны! Не выдерживает уставного тона Роджер. — Вообще уже не видят хрена Подтянись, шланги. — Ага, подтянись. В половине лыж уже кирдык пришел. Что за народные умельцы их крепают? Крепления уже на втором километре летят. Артель имени дядюшки Поджара, блин. Бедняга Цунь, до поступления в училище, знакомый со снегом только по книгам до да кино, не упустил случая и сломал свои лыжи на первом же подходящем косогоре. Теперь тащит их в беремя, не решаясь выкинуть к черту вверенное имущество. Несмотря на строгий запрет, снег жрут все. От пота уже промокли даже толстые ватные куртки. За кружку чая и пять минут привала любой, не задумываясь, отдал бы свой автомат вместе с родиной в придачу. Одурелыми глазами разведчики таращатся в темень, то и дело принимая за ракету то столб, то водонапорную башню. Им сочувственно подвывают собаки из окрестных деревень.